Пастор благодушно кивнул, и консул Буденброк увлек старую даму обратно к окну ландшафтный «Я ненадолго задержу вас, мама!» торопливым шепотом произнес он, отвечая на вопросительный взгляд ее темных глаз. «Письмо от Гольхольда!» он извлек из кармана сложенный вдвое конверт, запечатанный сургучной печатью. «Это его почерк! Уже третье послание!» А папа ответил только на первое. «Как быть? Его принесли в два часа, и я давно должен был вручить его отцу. Но неужели именно мне надо было испортить ему праздник? Что вы скажете? Я могу сейчас пойти и вызвать отца?» «Нет, ты прав, Жан. Лучше повременить», — отвечала мадам Буденброк, и быстрым привычным движением дотронулась до плеча сына. «И о чем только он может писать!» — огорченно добавила она. «Все стоит на своем упрямец и требует возмещения за дом. Нет-нет, Жан, только не сейчас. Может быть, позднее вечером, когда гости разойдутся?» «Что делать?» — повторил консул и уныло покачал головой. Я сам не раз готов был просить отца пойти на уступки. Нехорошо, чтобы люди думали, будто я, единокровный брат, вошел в доверие к родителям и интригую против Готхольда. Да я не хочу, чтобы и отец хоть на минуту заподозрил меня в неблаговидном поступке. Но по чести я все-таки совладелец, не говоря уж о том, что мы с Бетси, В настоящее время вносим положенную плату за третий этаж. Что касается сестры во Франкфурте, то здесь все в полном порядке. Ее муж уже сейчас при жизни папа получил отступные четверть покупной стоимости дома. Это выгодное дело. И папа очень умно тактично уладил его. Не только в наших интересах, но и в интересах фирмы. И если он так непреклонен в отношении Готхольда, то... Ну, это же пустое. Твоя точка зрения на это дело ясна каждому. Беда в том, что Готхольд полагает, будто я, как мачеха, Забочусь только о собственных детях И всячески стараюсь отдалить от него отца. Но он сам виноват! Воскликнул консул довольно громко И тут же, оглянувшись на дверь, понизил голос. Он, и только он виноват во всей этой прискорбной истории. Судите сами, почему он не мог вести себя разумно? Зачем ему понадобилось жениться на этой де-муазель Штювинг с ее лавкой? Выговорив последнее слово, консул досадливо и не без смущения рассмеялся. Конечно, нетерпимость отца в отношении этой злополучной лавки — чудачество, но Готхольду следовало бы уважить маленькую слабость старого человека. — Ах, Жан, самое лучшее, если бы папа уступил. — Но я разве вправе ему это советовать? — прошептал консул, взволнованно потирая лоб. — Я заинтересованное лицо, и потому должен был бы сказать, папа, заплати ему. Но с другой стороны, я компаньон, обязанный блюсти интересы фирмы. И если отец не желает, идя навстречу требованиям непокорного, взбунтовавшегося сына, изымать из оборотного капитала такую сумму, ведь речь идет об 11 тысячах таллеров, а это немалые деньги. Нет-нет, я не могу ему это советовать, но не могу и отговаривать его. Я ничего знать не желаю об этом деле». Мне неприятно только предстоящее объяснение с отцом. Вечером, Жан, вечером идем, нас ждут. Консул поглубже засунул письмо в карман, предложил руку матери, и они вдвоем пошли в ярко освещенную столовую, где общество только что кончило рассаживаться по местам за длинным обеденным столом. Статуи богов на небесно-голубом фоне шпалер почти рельефно выступали между стройных колонн. Тяжелые красные занавеси на окнах были плотно задвинуты. Во всех четырех углах комнаты в высоких золоченых канделябрах горело по восемь свечей, не считая тех, что были расставлены на столе в серебряных подсвечниках. Над громоздким буфетом, напротив двери в ландшафтную, Висела большая картина, какой-то итальянский залив, туманно-голубые дали которого выглядели особенно красиво в этом освещении. Вдоль стен стояли большие диваны с прямыми спинками, обитые красным дамаском. Лицо мадам Буденброк не хранило ни малейших следов тревоги или огорчения, когда она опустилась на свое место между стариком Крегером и пастором Вундерлихом. Приятного аппетита произнесла она торопливо и ласково кивнув головой но быстрым взглядом окинула весь стол вплоть до нижнего его конца где разместились дети глава 4нос «Ну доложу я вам есть чем поздравить буденброка мощный голос господина кэпина перекрыл гул застольной беседы как раз в ту минуту, когда горничная с обнаженными красными руками в домотканой полосатой юбке и в маленьком белом чепчике на затылке при деятельном участии мамзель Юнгман и второй горничной сверху, то есть из апартаментов консульши, подала на стол гренки и дымящийся бульон с овощами, и кое-кто уже неторопливо приступил к еде. Поздравляю от всей души! Какой простор! Знатный дом, да и только! Да, доложу я вам, здесь жить можно. Господин Кэппин не был принят у прежних владельцев. Он недавно разбогател. Родом был отнюдь не из патрицианской семьи. И, к сожалению, еще не расстался с привычкой пересыпать свою речь всевозможными стихами, «Доложу я вам!» и так далее. К тому же он говорил «Не поздравляю, а проздравляю!» «По цене товар!» — сухо вставил господин Гретьен с маклером при покупке этого дома и, сложив руки трубкой, принялся рассматривать залив. Гостей, родственников и друзей дома — рассадили по мере возможности вперемешку. Но до конца выдержать этот распорядок не удалось. И старики-эвердики, сидя, как всегда, чуть ли не на коленях друг у друга, то и дело обменивались нежными взглядами. Зато старый Крегор, прямой и высокий, восседая между сенаторшей Лангхальс и мадам Антуанеттой, царственно делил, свои впрок заготовленные шутки между обеими дамами. Когда, собственно, был построен этот дом, обратился через стол господин Говштеды к старому Буденброку, который веселым и слегка насмешливым голосом переговаривался с мадам Кеппен. В году... погоди-ка, году 1680 если не ошибаюсь, Впрочем, мой сын лучше меня это знает. В 82-м, подымая глаза от тарелки, уточнил консул, сидевший несколько ниже. Он остался без дамы, и его соседом был сенатор Лангхальс. Постройку закончили зимой 82-го года. Ратенкамф и компания тогда быстро шли в гору. Тяжело думать об упадке, в котором вот уже 20 лет лет находится эта фирма. Разговор замолк, и полминуты за столом царила тишина. Все уставились в тарелки, думая о семействе некогда столь славном. Ратенкампы выстроили этот дом и жили в нем, а позднее, обеднев и опустившись, должны были его покинуть. «Еще бы не тяжело», — произнес наконец Маклер Гретьенс, «когда вспомнишь, какое безумие послужило причиной этого упадка. Хо, если бы не этот Гейль Мак, которого Дитрих Раттенкамп взял тогда себе в компаньоны!» Я просто за голову схватился, когда тот начал хозяйничать. мне это господа, достоверно известно, какими бесстыдными спекуляциями он занимался за спиной у Раттенкампа» как раздавал направо и налево векселя и акцепты фирмы. Ну и доигрался. Сначала иссякли кредиты, потом не стало обеспечений. Вы себе и представить не можете. А кто склады контролировал? Гельмак? Хо, нет. Он и его пресные годами хозяйничали там, как крысы. А Ратенкамп на все смотрел сквозь пальцы. «На Раттенкампа нашла какая-то одырь», — сказал консул. Его лицо приняло мрачное, замкнутое выражение. Склонившись над тарелкой, он помешивал ложкой суп и только время от времени поглядывал своими маленькими, круглыми, глубоко посаженными глазами на верхний конец стола. Его словно пригибала к земле какая-то тяжесть. И, по-моему, в этом нет ничего удивительного». Что заставило его связаться с этим гельмаком, у которого и капитала-то почти не было, а была только дурная слава? Видимо, он ощущал потребность свалить на кого-нибудь, хоть часть своей огромной ответственности, ибо знал, что неудержимо катится в пропасть. Эта фирма окончила свое существование. Старый род пришел в упадок. Вильгельм Гейельмак явился только последним толчком гибели. «Вы, значит, полагаете, уважаемый господин консул, сказал пастор Вундерлих, наполняя красным вином бокал своей дамы и свой собственный, что все происшедшее совершилось бы и без этого гельмака и его диких поступков?» «Ну, не совсем так», — отвечал консул, «ни к кому в отдельности не обращаясь. Но мне думается, что встреча Дитриха Ратенкамфа с Гейльмаком была необходима и неизбежна, дабы могло свершиться предначертание рока. Он, видимо, действовал под неумолимым гнётом необходимости. Я уверен, что он в какой-то мере раскусил своего компаньона и не был в таком уж полном неведении относительно того, что творилось на складах. Но он... «Словно окаменел?» «Ну, довольно, жан, сказал старый Буденброк и положил ложку. «Это одна из твоих навязчивых идей». Консул с рассеянной улыбкой приблизил свой бокал к бокалу отца, но тут заговорил Лебрехт Крегер. «Оставим прошлое и вернемся к радостному настоящему». С этими словами он осторожным и изящным жестом взял за горлышко бутылку белого вина с пробкой, украшенной маленьким серебряным оленем, слегка отодвинул ее от себя и принялся внимательно рассматривать этикетку. «К. Ф. Кэппен», — прочитал он и любезно улыбнулся виноторговцам. «Ах, что бы мы были без вас! Горничные стали сменять мейсонские тарелки с золотым ободком, причем мадам Антуанетта зорко наблюдала за их движениями, а мамзель Юнгман отдавала приказание в переговорную трубу, соединявшую столовую с кухней. Когда принесли рыбу, пастор Вундерлих, усердно накладывая себе на тарелку, сказал, «А ведь настоящее могло быть и не столь радостным». Молодежь, которая сейчас сорадуется с нами, старыми людьми, и не представляет себе, что когда-то все шло по-другому. Я вправе сказать, что моя личная судьба нередко сплеталась с судьбами наших милых Буденброков. Всякий раз, как я смотрю на такую вот вещь, он взял со стола одну из тяжеловесных серебряных ложек и обернулся к мадам Антуанетти. Я невольно спрашиваю себя. Не ее ли? в 1806 году держал в руках наш друг, философ Ленуар, сержант его величества императора Наполеона? И вспоминаю, мадам, нашу встречу на Альфстрассе.